Шальная пятница, часть вторая. Дойдя до лодочного ангара, мы с Рокетом обнаружили, что вечеринка уже началась без нас. Я огляделся в поисках Шари. Они с Блю и Ноем в дельфиньем обличье резвились в лагуне. На берегу со стаканчиками оранжевого пунша в руках стояли ребята из моего класса и старшеклассники, и что-то жевали. У многих были испуганные лица, и присмотревшись, я понял, почему. «Среди нас находились двое незнакомцев. Мускулистый тип и светловолосая женщина с загорелой кожей, хоть и не такой темной, как моя. Судя по всему, она не жалела денег на силиконы и услуги пластического хирурга. Ее темно-красные ногти были раза в три длиннее моих, хотя я уже несколько недель забывал их подстричь. Мы с Рокетом с любопытством протиснулись поближе». «Люди!» — прошептал Рокет. «У него хорошее чутье на оборотней». Я встревоженно озирался по сторонам. Не заметят ли они, что наша школа не такая, как все? Хорошо, что Ноэми успела залезть на крышу ангара. На шаре дельфина, высунувшую голову из воды, и Джаспера-броненосца, который копошился поблизости, посетители внимания почти не обратили. Только мужчина проворчал. «Это что, зоопарк?» «Нет, сэр, это школа!» — ответила Шелби, девочка-крачка, которая училась классом старше. «Школа?» До него, похоже, дошло не сразу. Вот как! Интеллектом этот тип явно не блещет. «Можно спросить, кто вы такие?» — вмешалась Финни, а со всех сторон уже спешили учителя. «Полиция!» — женщина, повертев у нас перед носом служебным жетоном, тут же его спрятала. «К вашему берегу недавно что-то прибило волнами, верно? Некий предмет». «Да?» — кивнул мистер Кристал. «У вас есть еще вопросы?» «Есть!» — женщина, достав блокнот, что-то в нем нацарапала. «Где именно вы его обнаружили и в каком он был состоянии?» Ральф, покинув диджейский пульт, раздулся от гордости, словно научился этому у мисс Беннетт, рыбы-ежа. «Аккумулятор почти сел, и эта штука застряла на рифе. Я подтолкнул ее к берегу!» Люди мрачно уставились на него. «Что, что ты сделал? Подтолкнул к берегу?» — сердито переспросил мускулистый мужчина. «Э, — да, — пролепетал Ральф. — И где теперь этот предмет? Его кто-нибудь касался? Видно, не я один сообразил, что перед нами вовсе не полицейские. — Берегитесь, ребята! Похоже, они не те, за кого себя выдают! — предупредила Финни, частично превратив какую-то незаметную часть тела, чтобы переговариваться с нами мысленно. «Наверное, они хотят поскорее забрать груз, который находился в подводной лодке». «Внимание!» — Шарри ударила хвостом по воде, желая нас предостеречь. Мы с Рокетом встревоженно переглянулись. Видимо, он тоже сообразил, что это наша вина. Должно быть, когда мы наладили электропитание, активировался датчик и отправил сигнал, позволяющий определить местонахождение подлодки. «Какие же мы дураки!» В дело вмешалась мисс Уайт, став рядом с директором. От нее тоже не укрылась опасность ситуации. Несмотря на непринужденную позу, она походила на Ноэме перед прыжком. «Мы уже передали объект полиции», — холодно заявила она посетителям. «Ох, она ведь не догадывается, что мы наделали». «Неправда», — рявкнул тип. Он был на пол головы выше ее, и, кажется, ему ничего не стоит скрутить узлом стальной пруд. Я мысленно окрестил его «качком». «Немедленно отдайте нам подлодку, мы ее конфискуем». Лжеполицейская еще продолжала играть роль. Мистер Гарсия строго посмотрел на нас с Рокетом, наверное, догадался, что мы натворили. «Содержимое не у нас, его забрали копы», — сказал он. «А теперь прошу покинуть школьную территорию». Мистер Кристалл незаметно кивнул мисс Беннетт, стоящий чуть поодаль рядом с главным зданием. Я видел, как он сосредоточился». «Наверняка под футболкой у него сейчас пара перьев». «Вызовите полицию!» Он не шептал. «Наверное, хотел, чтобы мы все услышали». «Скорее!» Мисс беннет испуганно посмотрела на него и медленно попятилась. «Хорошо», — ответила она. «Хотите, я сплаваю за подмогой?» — предложила шари встревоженно глядя на меня темными дельфиними глазами. Я покачал головой. Изъясняться мысленно полиция, увы, не умеет и не поймет, чего от них хочет взволнованная самка-дельфина. «Нам нужна подлодка», — настаивал мужчина, и, шагнув к мисс Уайт, схватил ее за запястье. «А вон та женщина!» — он указал подбородком на мисс Беннет. «Пусть не двигается, не то вам не поздоровится!» Мисс Беннет застыла на месте, напоминая ослепленного фарами кролика, замершего посреди дороги. Я не знал, как поступить. Сбегать вместе с Рокетом за подлодкой? Вообще-то мы и не собирались ее отдавать. Не успел я ничего решить, как мисс Уайт произнесла. «Посмотрим, кому из нас не поздоровится». Выдернув руку, она отскочила, прорываясь ударить противника ребром ладони по лицу. Увы, тело у него было в лучшей форме, чем мозг. Качок сумел увернуться и зачем-то побежал к сцене. Мисс Уайт за ним. Тем временем полицейская бросилась на нашего директора, целясь пальцами ему в глаза. Мистер Кристал отвернулся, вскинув руки в попытке защититься, но он не боец, ему не сладить с этой фурией. Но Эмми спрыгнула с крыши, но она была слишком далеко от Джека. Мы с Рокетом стояли ближе к полицейской. «Тьяго, не надо!» — встревоженно крикнула Шарри из лагуны, но я ее не послушал. Наверное, лучше было бы действовать спокойно и хладнокровно, но я опять рассверепел. Моя вечная проблема. Со всей силой я толкнул женщину сбоку, помешав ей добраться до мистера Кристола, и мы вместе повалились на землю, усеянную острыми, как стекло, ракушками. «А-а-а!» женщина, от которой за версту разила дешевыми духами, и, извернувшись, попыталась выцарапать глаза теперь уже мне. От испуга на меня, как обычно, напала и кота. «Чёрт! Тут что, фин про зомби?» Я торопливо отполз от неё и хотел подняться на ноги. Слишком медленно её ногти нацелились на меня, будто лезвие. Но тут Рокет молниеносно скинул куртку и набросил ей на голову. Пока лже-полицейская пыталась избавиться от куртки, Тока и Финни снова её повалили. Но эми Пантера всем своим весом придавила женщину к земле, не давая ей подняться и, не обращая внимания на ее крики и трепыхания, слегка прикусила ей загривок. «Фу, невкусно!» — сообщила Ноэмми. Наверное, в нос ей ударил запах парфюма. «А еще от нее воняет!» «Донг, помоги мне!» — взвизгнула уже полицейская но сообщнику было не до нее. Мистер Качок, растолкав локтями столпившихся учеников, забрался на сцену. Что он задумал? Вряд ли сделать объявление. Может, захватить заложника? Выбор у него большой. Оливия скорчилась за синтезатором, Крис опустил микрофон, Леонора вытаращила глаза, а повар Джошуа в потрясении застыл за ударной установкой, лихорадочно соображая, куда бы спрятать четыре щупальца. Мистер Качок, которого, судя по всему, звали Донг, схватил микрофон и проревел. «У вас десять секунд, чтобы принести мне проклятую подлодку!» В лагуне тревожно засвистели три дельфина. Преступник выхватил нож и огляделся, кому бы приставить его к горлу. На свою беду он выбрал лидера группы худую высокую Леонору, способную превращаться в электрического угря. Он схватил ее, грубо прижал к себе и... Его шарахнуло током! Его отчаянные вихляния напоминали неведомый танец, а вопль наверняка сошел бы за пение в группе, исполняющей дэтметал. Жаль, 600 вольт не хватило, чтобы его вырубить. Многорукий Джошуа стал лупить его сзади барабанными палочками по голове, но это не помогло. Вне себя от злости качок опрокинул барабан и сбил с ног Линуса, тот впервые играл в группе на арфе, и попытался сцапать Оливию. Но тут Крис, оправившись от потрясения, схватил за гриф электрогитару Леоноры и обрушил на голову злоумышленнику. «Моя гитара!» — взвыла Леонора. Крис закатил глаза. Инструмент перенес столкновение лучше, чем донг. Тот пошатнулся, схватился за голову и свалился без ножа со сцены, как срубленное дерево. Падая, он угодил башкой в огромную стеклянную чашу с пуншем и, облепленный апельсиновыми и лимонными дольками, опрокинул стол с закусками. Стоящие поблизости ученики отпрянули. Некоторые прижимали к уху мобильники, наверное, в полицейском участке не смолкал телефон. Тип оказался на удивление выносливым. Пошатываясь, он поднялся на ноги и стал дико озираться, напомнив мне бойцового пса, чуть не напавшего на меня в Майами. Я испугался за ребят, которые еще не успели разбежаться по хижинам, а глазея стояли вокруг. Мисс Уайт атаковала гангстера, но даже ей не удалось заломить ему ручище за спину. Донг мощным броском швырнул ее на земь, и мисс Уайт, наполовину оглушенная, распростерлась на песке. «Боже, теперь мы обречены». Пока еще никого серьезно не ранили, но это лишь вопрос времени. Возвращать лже-полицейскому подлодку, чтобы их задобрить, теперь уже поздно. «В воду! Надо завлечь его в воду!» — крикнул мистер Гарсия. «Вот именно!» — раздался у меня в голове мрачный голос Ноя. «Сбросьте его к нам! Мы уже придумали, как с ним поквитаться!» «Очень хорошо! На суше Донг в своей стихии, но в воде ему нас не одолеть!» «Подлодка в ангаре!» — крикнул я противнику, указывая на сарай. «Забирайте ее и проваливайте!» Как ни странно, это подействовало. Мистер Качок тяжелой поступью двинулся туда, расталкивая учеников, не успевших вовремя отскочить. Распахнув дверь ангара с такой силой, что та слетела с петель, он вошел внутрь и шагнул на узкий, не шире метра, причал, к которому была пришвартована турборыба. Переглянувшись, мы с Кармана и мистером Гарсии помчались в ангар и навалились на Донка. Тот споткнулся о броненосце и, изрыгая проклятие, спиной плюхнулся в воду. Токо, я и мистер Гарсия прыгнули следом и, нырнув на дно, поспешно превратились и вытолкнули врага в лагуну. То, что произошло потом, мистер Качок, наверное, забудет не скоро Поскольку уже стемнело, он вряд ли разобрал, кто огрел его хвостом по голове — Шарри и мистер Гарсия. Ткнул мордой в живот — мысноем — и укусил за ногу Токо-аллигатор. Здесь, в море, мы побеждали в каждом раунде. Каким-то невероятным образом этот тип все-таки сумел выбраться на берег и торопливо заковылял к парковке. «Держите его!» — крикнул мистер Кристал. «Копы наверняка вот-вот будут здесь!» Донг тоже это услышал и заковылял еще быстрее. По пути он схватил за руку свою напарницу, рывком поднял ее с земли и потащил за собой, хотя Ноэми скалилась и шипела. «Подождите! Настоящая полиция жаждет с вами встретиться!» — крикнула им вслед чайка Дафна, нагадив им на голову. В результате эти двое укатили. «Не успел спустить им шины!» — расстроился Рокет. «На такой случай надо всегда иметь при себе гвоздь!» «Ничего, молодцы, ребята!» Мистер Гарсия в обличии дельфина Афалины, отдыхающий на мелководье, все равно был доволен. Но и Блю и Шарри его окружили, взволнованно рассказывая друг другу, что произошло. Я беспокоенно разглядывал Шарри, пока не убедился, что она не пострадала. Токо, не удостоив меня взглядом, выбрался на берег. Даже совместный бой нас не сплотил. Я быстро превратился обратно, натянул на себя первое, что подвернулось под руку, и побежал к миссу Уайт, посмотреть, все ли с ней в порядке. Она сидела на земле, уставившись перед собой, остекленевшим взглядом. А миссис Мисаки оказывала ей первую помощь. «Вы целы?» — встревоженно спросил я. Увидев меня, учительница борьбы попыталась выдавить улыбку. «Только не надо брать с меня пример. Он вырубил меня правым прямым. Хорошо, что учителям не ставят оценки». «В следующий раз вы наверняка справитесь на отлично», — усмехнулся я. Обрадованный, что ей уже лучше, я опустился на землю, чтобы перевести дух. Джаспер-броненосец ткнул меня мордочкой. «Как думаешь, они еще вернутся?» Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, собираясь ответить «надеюсь, нет», как вдруг услышал чей-то голос. «Ну и ну!» Повернувшись, я увидел перед собой колеса инвалидного кресла. А посмотрев выше, веснушчатое лицо девочки с темными кудрями. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Восторженно свистнула Шарри из лагуны, и девочка с улыбкой ей помахала. «О, привет, Дейзи!» С трудом поднявшись на ноги, я увидел, что кресло толкает женщина. Копия Дэйзи, только старше, не такая кудрявая и на своих ногах. На шее у нее висел кулон с ангелом, как у Дэйзи, но не золотой, а серебряный. Рядом с ней стоял худощавый тренированный мужчина, вылитый марафонец. Вид у него был ухоженный, а светло-желтая рубашка пола и бежевые брюки явно не дешевые. Не читая ни брендовым шмотком которые приходится покупать нам с Джонни. Зашибись. На этот раз Дейзи Кусто приехала не одна и не с терапевтом. Это однозначно ее родители.